«Через несколько часов весь наш запас истощится». «Так надо постараться выбраться на несколько часов, капитан!» — вскрикнул я. «Мы попробуем, Аранакс. Я хочу попытаться пробить ледяную стену». «С какой стороны, капитан?» «А вот сейчас узнаем, что покажет зонд. Я посажу наутилус на ледяное подножье, а экипаж, одетый в скафандры, станет пробивать лед в том месте, где он окажется податливее и тоньше». «Можно открыть иллюминаторы?» «Можно, мы ведь теперь стоим на месте». Капитан Немо ушел. Скоро я услыхал шипение воды, наполняющей резервуары. Но утилус начал медленно погружаться и сел на ледяное дно на глубине 350 метров. «Друзья», — сказал я Неду и Канцелю, «время трудное, но я надеюсь на ваше мужество и энергию».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 Через несколько минут Нэт Лэнд уже переоделся и отправился вместе с экипажем на работу. Я вернулся в салон и встал вместе с канцелем у иллюминатора и начал рассматривать льды, окружавшие Наутилус. Вскоре мы увидели, как 12 человек вышли на лед. «Вон, Нэт, сказал я канцелю. «Он выше всех!» Капитан Немо тоже был с рабочими. Сначала попробовали прозондировать верхние льды но они оказались чрезчур толстыми. По распоряжению капитана проверили нижние пласты. Зонд показал, что здесь всего 10 метров отделяют нас от воды. Значит, надо было вырубить около 1500 кубических метров льда, чтобы образовать отверстие, через которое мог бы пройти Наутилус. Работа началась и продолжалась с большим усердием. Кирки мощно врезались в массу льда, откалывая от нее большие глыбы.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 Воздух на Наутилусе не обновлялся уже целых 48 часов, и дышать становилось все труднее. А между тем, рассчитывая, как шла наша работа, нам надо было проработать еще 5 ночей и 4 дня, чтобы выбраться из ледяной западни. Пять ночей и 4 дня, сказал я своим товарищам, а у нас запасов воздуха всего только на 2 дня. Вы еще и то не забывайте, добавил Нет Лэнд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 Но морская вода замерзает только при двух градусах ниже нуля, а поэтому я не отчаивался. На следующий день, 27 марта, прорублено было уже 6 метров льда. Оставалось работы всего на 48 часов. Запасного воздуха уже не было, и с каждой минутой дышать становилось все труднее и труднее. Я еле держался на ногах. От постоянной зевоты сводило челюсти. Чувство тоски достигло предела.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 Нет, это консель и Нет приставили ко мне свой дыхательный аппарат, где еще оставалось немного воздуха. Я посмотрел на часы. Было уже 11 часов утра. Значит, уже 28 марта. Наутилус шёл со скоростью 40 миль в час. Где был капитан Немо? Или он сам задохнулся? Что стало с его экипажем? Манометр показывал, что мы были всего в 20 футах от поверхности.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 Чистый воздух хлынул в салон.